Глава четырнадцатая. Слова о ректоре окатывают меня холодной водой. Я иду рядом с Рэймом, даже впереди него, потому что волнение вдруг бьёт в каждую часть тела и затмевает остальное. Я не хочу к ректору. Времена, когда мне было не так важно успевать по учёбе, давно прошли, и после первого курса я не была в кабинете Уиллмана ни разу. Вечерний разговор? Ректор? Ректор? занятой человек, поэтому повелось, что за всякие провинности студентов он любит вызывать ближе к ночи, сидеть при свете лампы, слушать, как тебя распекает бывший военный удовольствия ниже среднего. Что именно тебе сказали рэим? Я тебе всё уже доложил, отзывается избранник. А искал меня долго, минут 40 в общей сложности. Он больше не заговаривает о больнаре. И как бы мне ни хотелось выяснить подробности этого безумия, на вопросы не отвечает. А у меня слишком много других тревог, чтобы сейчас цепляться в него мёртвой хваткой. Когда мы добираемся до академии, до кабинета в центральной части, в руки и ноги словно вставили спицы. Я вся скована и напряжена. Секретарь пускает нас внутрь, где Илман сидит за большим столом, хмуро кивает нам. Проходите. а затем бросает на нас изучающий взгляд сажусь в кресло рэйму устраивается рядом и я откровенно завидую тому как спокойно он выглядит нет на самом деле это злит есть подозрение из-за чего я вызвал вас спрашивает директор сцепляя руки на столе нет лорд Илман отвечаю я его взгляд проносится по мне по рэйму он словно изучает нашу пару которая парой не выглядит Мой избраннику умудряется закинуть ногу на ногу или лишь приподнимает брови, словно это он разрешает ректору продолжать. Ко мне поступила тревожащая информация. Возмутительная, если честно. Я бы сказал, вопиющая. Звучит паршиво. Вы не прошли первый тест, продолжает ректор. На второй вы идан просто не явились. Помимо очевидных сведений от преподавателей, я вынужден слушать разное. что вы провели ритуал без цели стать парой, что вы признаётесь, будто решили попробовать свои силы, но можете в любой момент расстаться и найти себе спутника получше на следующий год. Я едва не открываю рот, слухи. Есть разговоры и неприятные, припечатывает ильман, что вы пришли сюда даже не за опытом, что вы ищете отношения с другими студентами. Меня пробирает холод. Рэм подаётся вперёд. Извините что? Это чьи-то домыслы? Выдавливаю я: "Простите, но они звучат оскорбительно. Вот и я так думаю". Ректор ничуть не впечатлён, его лицо воплощение жёсткого правосудия. "Я не тот человек, который поощряет слухи или опирается на них, но стараюсь напоминать себе, что я уже 10 лет как на гражданской службе". И репутация академии важна для её нормальной работы. Парный факультет не место, куда поступают, чтобы пробовать. Ваше поведение негативно сказывается на общей морали, подаёт другим студентам недостойные идеи. Вы срываете тесты. По отзывам преподавательского состава вы ведёте себя как чужие люди. Мы переглядываемся с Реймом. Я слабо усмехаюсь, выходит почти естественно, потому что нервы на пределе. Напарник сводит брови. У нас договорной союз, подаётся вперёд и прохладно без страха говорит за нас обоих. Да, лорд Элман, мы не идеальная пара, мы просто два хороших стихийника, которые стараются ею стать. И Дэн прав. Мы у нас были размолвки, но не более. Вы собирались поступить на факультет с Глорией Санди. Ректор изучал моего напарника, изменили решение в последний момент и выбрал девушку лучше. Илман вздыхает, чуть подаваясь назад в кресле. Я не хочу этих слухов, Рейм, Лудар. Надеюсь, вы постараетесь их опровергнуть. Вы знаете, что я не сторонник крайних мер, но если вы настроены несерьёзно, если считаете учёбу в академии шуткой, может вам она не слишком нужна, я сжимаю руки. Нет. Нет, не надо так. Я назначаю вам проверку. Вы пройдёте тест, который не прошли. Я попрошу преподавателей докладывать о ваших успехах и дальше. И если сочту их неудовлетворительными, Мы поднимем разговор о вашем будущем снова. Это ясно. Я не могу ничего ответить. Ничего такого, что изменило бы его мнение. Когда у нас отпускает, выхожу на деревянных ногах, стараясь успокоить дыхание. Казалось бы, поддаваться панике не лучшая идея, но мысли просто взвиваются, сгорают в голове, мне холодно и дико. Кто-то поделился с ним слухами или подозрениями, кто, как? Рэм, что происходит? Напарник тоже кажется обеспокоенным, хоть и пытается это скрыть. Берёт меня за локоть, а отводит в небольшой закуток. Сейчас в коридоре безлюдный и тихо, мы остаёмся совсем одни. Кому ты могла сказать, что мы не серьёзны? Я говорила Тале, что хотела попробовать, я говорила Альнару, я могу им доверять, но всё же перечисляю основные варианты, спрашиваю у него Что ректор мог услышать? И от кого? Случайно? Или ему донесли на нас? Кто-нибудь вроде Глории, кто-нибудь еще из дружков моего напарника-аристократа? Мы не были аккуратны. Я всегда знала это, но вдруг понимаю, что уделяла этой мысли куда меньше внимания, чем следовало. Понимаю ли я, что именно только что случилось? Катастрофа? Нет, еще хуже. Нет. если Илман зол на нас, если он собирается за нами следить, если ему нужно, чтобы мы выглядели достойной пары. Он все сказал твердо и очевидно. Больше никаких интриг. Я не смогу переметнуться к Альнару. Рэйм не сможет получить Глорию. По крайней мере, в ближайшее время нам пригрозили отчислением. Что мы будем делать, Рэйм? Напарник молчит. Я пытаюсь придушить панику. Она не поможет. Набираю воздуха в грудь, делаю несколько глубоких вдохов и начинаю рассуждать. Альнар почти признался мне в чувствах. Не знаю, каких демонов ты решил сказать, что он меня недостоин, но мне плевать. Он почти готов бросить Глорию, понимаешь? Тебе важно не пропускать год? Мы можем вернуться к Алману сейчас, упирать на договорной союз, который вышел неудачным, сказать, что нам очень жаль, и мы готовы уйти с факультета, будем действовать дальше уже иначе, все получится. Избранник словно выныривает из своих мыслей и смотрит на меня поражённо, а ещё немного странно. Глаза словно вспыхивают, ловя блики света в коридоре. У меня есть идея лучше, говорит он медленно. Стань моей избранницей, Лудар, по-настоящему. Я застываю с приоткрытым ртом. Что ты сказал? Рэм подаётся вперёд, и это движение столь же дико, как и всё остальное. Между нами не остаётся расстояние, его рука упирается в стену, у которой я стою, рядом с моей головой. "У тебя хорошие балы", произносит он, глядя на меня пристально. "Ты умная, эффектная, мы с тобой неплохо сработаемся. Зачем тебе не до Умактео? Ты разочаруешься в нём, он действительно испортит тебе жизнь. Он тебе не нужен". Все картины в голове окончательно меркнут. Он говорит горячо. И запах ежевики совсем не помогает, как и безумное ощущение от того, что он склоняет голову, словно тянется к моему уху. Дыхание трогает волосы. И в его словах и голосе что-то совершенно неправильно, умное, эффектное. Каких бесов! Я не люблю Глорию. К демонам ее и Тео. Мы с тобой разные. Я сделал тебе много плохого, но ведь романтические сопли не для тебя, Лудар. Я не брошу тебя из-за отца. Твои. и мои способности, то, что мы почти ладим в последние дни, всё это лучше глупостей, за которыми ты гоняешься. Так. Стой. Я упираюсь ему в грудь, но от этого только хуже. Теперь под ладонями упругие мышцы, которые я чувствую сквозь рубашку. Ощущение неожиданно волнует. Может, так мысли, что увидеть нас кто со стороны уж точно решил бы, что у нас всё серьёзно. Я пытаюсь найти хоть какое-то разумное объяснение тому, что происходит. хоть одно, и нахожу, но, увы, миг спустя этому не рада. «Баллы», — произношу негромко, «способности», — Рэйм поднимает голову. «Ты узнал, что у нас с Альнаром лучший результат среди всех. Слова рождаются медленно, потому что я даже не хочу об этом думать, но приходится. Ты испугался, что если я сойдусь с ним, мы обойдем тебя и Глорию?» Лицо Рэйма меняется. Губы дёргаются, но если он и удивлён, то лишь от счастья. Конечно. "Кия сказала тебе", выдыхаю я. "И после этого ты решил, что надо испортить моё свидание с Аалом? Рэйм, 2 недели ты делал всё, чтобы меня с ним свести, а теперь я вдруг слишком для него хороша?" Чем дальше я говорю, тем сильнее прихожу в себя. Неправильные ощущения, шепчаты, гаснут, словно меня толкнули в озеро. Им на замену приходит что-то плохое, зато знакомое. Конечно, Иден Рэйм не мог предложить мне связать с ним жизнь всерьёз. Конечно, он умеет играть, как никто другой. «Кия сказала?» — повторяю я жёстко. «Да», — недовольно признаёт избранник, сегодня после занятий. «Но ты сама скрыла от меня этот маленький секрет, а теперь выдумываешь худшее?» «Скорее ты выдумал новый план!» Кошмарно говорить это, когда его лицо так близко, когда мои руки по-прежнему на его груди. сжимаю их, но даже в кулаки течёт огонь. Решил подержать меня при себе подольше, сменить тактику. Пошевелиться-таки самому и соблазнить Глорию, может, и этот вызов к ректору твоих рук дело. Голубые глаза сверкают. Не перегибай палку, а почему бы и нет? Удивляюсь я. Ты подставил меня на первом тесте, саботировал второй, и после этого мне не стоит считать, что ты и тут всё подстроил. Отлепись от меня уже. Жар рвётся из пальцев. Не знаю, это ли заставляет реймац отстраниться, но он подаётся назад резко и будто раздражённо. Я объяснял, что даже у меня есть границы, бросают мрачно. Такие, которые не позволяют задирать девчонку из простой семьи компанией здоровых лбов. Я просто выпаливаю это, и мик спустя жалею, что слова звучат слишком искренне, выдают мою слабость. Я не должна быть слабой перед ним. Я и так на несколько секунд поддалась какой-то дуре, будто поверила, что он может, будто забыла, что он мой враг. Ты всегда был гадом, добавляю холодно. У меня ни одной причины считать иначе. Глаза аристократа сужаются, губы сжимаются плотно, словно я дала ему пощёчину или облила какой-нибудь дрянью, которую мы швыряли друг в друга на первых курсах. Он смотрит на меня долго, очень, а потом выдаёт: Да. Хорошо. Я не собираюсь отдавать тебя Тео по той или иной причине. Жаль, что у тебя нет выбора, правда? Ты останешься со мной на ближайшее время, или мы вылетим из академии оба. Я настолько поражена его словами, что просто бесцельно стою на месте ещё пару секунд, а потом понимаю, что если сейчас не уйду, наброшусь на него, сожгу дотла или сгорю сама. Тело работает лучше, чем голова. Отрывается от стены, и ноги начинают нести меня по коридору, пока мыслей нет. Я иду то ли медленно, то ли очень быстро. От Рейма, от кабинета Иллмана, как можно дальше. От всего безумия, что вдруг обрушилось на меня безобидным на первый взгляд вечером, меня пробирает дрожь. Хуже всего. Осознание, что Рэйм прав, я не смогу уйти от него. Рыпнусь сейчас, и меня выгонят, отчислят с последнего курса. Четыре года стараний, борьбы, и все бесу под хвост. Что я там думала об Альнаре? Уже неважно, с каждой секундой понимаю четче. Я сделала что-то очень и очень глупое. Сама согласилась на предложение в баре, сама принимала планы Рэйма и сама загнала себя в ловушку. а как даже представить не могу в какую